Приведу примеры. Из Киева прибыла семья Оронович. Отца и мать отправили в Ногарию, а сына с невесткой в Ашдод. Надо добавить, что невестка в последних месяцах беременности и особо нуждается в материнском взоре. Что же получилось? Вместо того, чтобы осваивать жизнь в Израиле, а вам известно, как это нелегко, семья вынуждена обивать все возможные пороги. А, при от абсорбции в совершенстве усвоил метод отсылки от одного ко второму, чтобы добиться обратного соединения. Ещё пример. Пример классической алии. Примечание. модное в израильской пропаганде словечко, которым обозначают возвращение евреев всего мира к Сиону. Из Украины Выехала в Израиль семья, состоящая из четырёх поколений. Прабабушка, возраст 82 года. Правнучка, возраст 3 года. Два человека второго поколения. Что здесь с ними сделали? Прабабушку Миндлю и дивну Хазине и внука инженера Гилберта Моше отправили в Цфат. Остальных трёх членов семьи третьего поколения отправили в Шоттиланд. Не знаю, куда точно отправили дочь Миндли с мужем, но знаю, что они не вместе. Теперь они все заняты помыслами о воссоединении. Боюсь, что они не особенно благодарны мне за посланные им вызовы. Третий случай это уже трагедия, которая и заставила написать мне это письмо. Нет, об этом случае, о трагедии Мирона и Брони Гендлеровых, я не вправе рассказывать словами Клейнера. Это было бы кощунством. Ведь в письме министра абсорбции Клейнер выгараживает себя и умалчивает о том, что сам он не мог не предвидеть страшный и бесчеловечный финал этой трагедии. Родственники Мирона Гендлерова Переехали на территорию нынешнего израильского государства ещё задолго до Второй мировой войны. И поныне им живётся не очень сладко. Потому-то и не решались они вызвать к себе Мирона и его жену Броню. Эту миссию охотно взял на себя сердечный Клейнер, хотя прекрасно знал, что Мирону при его тяжкой инвалидности требуются особые условия, особый уход. Проживая перед гитлеровским нашествием на Польшу в Белостоке, Мирон был схвачен оккупантами и брошен в осенцым. Чудом бежав из нацистского лагеря смерти, он в рядах польских воинов сражался против фашистов. Долго пролечившись в нашем прифронтовом госпитале, остался в Советском Союзе. Там, с сделанным изумлением, признаёт Клейнер Все же Мирону дали хорошую квартиру, автомашину с ручным управлением, большую пенсию. Кроме того, его обучили в специальности ротаторщика. Он прилично зарабатывал сверх пенсии до момента вызова в Израиль. В Израиле Гендлеровы соглашались на самое неприхотливое жилище, только бы в Иерусалиме или Тель-Авиве, где проживают их родственники. Но сахнутовцы... И чиновники Мисрад Аклита, местного отделения Министерства абсорбции, решили, что поселить малоценный человеческий материал в крупном городе это слишком дорогая роскошь. Они заставили Гентлеровых уехать в неблагоустроенный ещё городок Тират-Кармель. Там не имея подле себя ни одного близкого человека, не зная ни единого слова на иврите, Вынужденный экономить каждую монетку, безработный Гендлеров впал в депрессивное состояние. Родственники пытались разжалобить чиновников Министерства абсорбции. Пытался протестовать и Клейнер, припёртый к стене укорами Гендлеровых, которым он обещал в Израиле жизнь подобную жизни в Эдемском саду. Он пытался убедить чиновников министерства, что Гентлеровых в виде исключения надо действительно воссоединить с семьёй. Но вынужден сейчас признать, клейнер, стальную стену бюрократизма и равнодушие нам пробить не удалось. Один из руководящих работников министерства, которого я лично, по-видимому, незаслуженно уважал,